Глава тридцать Горный змей укрыл Змея Добрыноча крылом И молчал Старый дракон не привык К пустым разговорам Утешать племянника Еще есть время Беда-то не наступила Только приближается. Вы слышали про такие случаи? Слыхал. Как не слыхать? Редко, но бывало такое. А что сделать, чтобы он мог летать? Надобно на его травой змеевкой поподчивать. Пробовал, не помогает. Может, мало съел? Ну, чего там? Одна травинка. И одной достаточно. змеевик не пробовал. Камень или оберег? И то, и другое. Медальон не берет, и каменья не действуют. А ежели драконового дерева разыскать? Тетки-змеюки сказывали, сок его от всех недугов исцеляет. «Да брешут!» Егорка чувствовал себя беспомощным. Он не знал, как лечить драконов, и даже не знал, где это можно узнать. Не приведет же он змея Добрыноча к ветеринару? «Здравствуйте! У меня дракончик заболел. Что нам делать, доктор? Он летать не может!» Хорошо бы найти специалиста по драконам. Да только есть ли они? И если есть, умеют ли хранить тайну? А если давать ему искусственное топливо? Топливо-заменитель, чтобы огонь шел из пасти. Не слыхивал про такое. А как это? Есть сухое топливо в таблетках. Положит одну в пасть В рот И полетел Мишенька Он отравится Желудок сожжет И печень испортит А у драконов есть печень? Но мы же не будем проверять, правда? Давайте предполагать Что есть Будем исходить из того Что его организм напоминает наш Мы-то не летаем В данном случае он тоже Как же мы можем считать, что его организм похож на наш, если мы огнем не плюемся, а в этом все и дело? А, на чем мы остановились? На сухом топливе. Исключено. Исключено! Я вот думаю, а если сделать ему дельтаплан с моторчиком... Эта мысль сначала всем понравилась. Но обдумав ее хорошенько, Егорка от нее отказался. Места для разбега надо много. Крылья складывать на земле неудобно. И где дракончику бензин брать? Не на заправке же? В общем, для дракона Дельтаплан очень неудобный протез. — Дядька, дядька, ты вспомни, может, знадобие какое целебное есть или там слова волшебные? Все смотрели на горного змея, но он молчал. Рогатая голова нахмурилась, у остальных тоже лбы оборками пошли, но дракон так ничего и не вспомнил. — Все равно не надо сдаваться, есть какой-то способ, и мы его найдем. Нашли же мы твоего дядьку. Михаил Богатырь, ты вправду так думаешь? А как еще? Не опускать же руки. Верно. Лапы опускать — последнее дело. Неужто для тебя снадобия не найдем? Да я всю землю вверх дном переверну, а тебя на крылья поставлю. Вы мне вот что скажите. Сколько у нас времени на поиск лекарства? Я, как бабушка и как профессор, должна знать, сколько времени у нас в запасе. И давайте решим, что нам делать прямо сейчас, потому что прошло полночи, а мы на полпути между Звеногорском и деревней. Что будет, если скоро расветет и нас, вернее, вас? Увидят! Бабушка, как всегда, была права. Хорошо, что они ищут способ помочь змею добрыночу Но плохо, что делают они это на первом попавшемся лугу, даже не зная толком, где находятся. Времечко дорого. Мало его осталось. Скорость племянника подрастет И тогда уже не исцелить его Ой, остались считанные годики Считанные что? Ну, годика два-три, не более Простите, я вас правильно поняла? У нас есть в запасе целых два года? Цельных два а? Всего два годочка От потрясения Егорка всегда соображал быстрее, чем обычно. Вот и сейчас он первым понял, в чем дело. Ба, у них же время по-другому считается. У драконов два года, как у нас две недели, наверное. Ха -ха. Скорее как два дня. Я-то думал, что он прямо сейчас летать разучится. А за два года или даже три мы его вылечим. А теперь давайте поторопимся. Скоро начнет цветать. А вы превращаться умеете в меня или в Михаила или в палку? Когда-то умел, а теперь однако, забыл. Я тебя научу! Змей Добрыныч гордился, что он может чему-то научить взрослого дракона. Горный змей пригласил всех на свою спину. Михаил помог бабушке подняться, а Егорка вскарабкался сам. Он уже вполне освоился, будто всю жизнь только и делал, что летал на драконах. Они уселись поудобнее, Михаил обнял их и обратился к дракончику. — А ты чего не поднимаешься? Помочь? — Нет, я сам полечу. Дядька сказал, ежели не летать, крылья не окрепнут. Ну, тренировка, дело хорошее. Колю устанешь, садись мне на спину. Приготовься! И они полетели. В этот ранний час все еще спят. Самые сладкие сны укутывают взрослых своими невидимыми одеялами и укачивают младенцев в люльках. А детям постарше поют колыбельные, от которых те летают во сне, парят по воздуху, то на крыльях, Кто на самолете? А сны, крадучись, переходят от кроватки к кроватке и проверяют, все ли летали сегодня ночью. Все спят, и никто не видит, как по чуть-чуть посветлевшему небу летят два змея, большой и маленький. А на спине у старого дракона сидят бабушка, парень и мальчик. Сидят и смотрят вниз на едва различимые в слабом предрассветном свете поля, речки, луга и деревеньки. И на спрятанные в сумерках дома, в которых дети летают во сне.